Глава 8 Демьян. Квартиру я нахожу вечером по объявлению. По виду то, что надо, но прошу Касторина всем заняться. Посмотреть, оплатить, перевести Настю с ребёнком. С утра у меня какой-то дурдом на работе. Освободившись часам к четырём, направляюсь в сторону квартиры. Любопытно на неё посмотреть. К тому же я теперь обязан отбывать повинность, то есть приезжать каждый день, а пару раз даже оставаться ночевать. Остальное, как сказал Касторин, его рук дело. Кажется, он воодушевлен всем этим проектом и играет с нами, как с любимыми игрушками, у которых вдруг обнаружились новые функции. Впрочем, такой фанатизм в работе неплох. Именно за счет него Касторин и добился звания лучшего рекламщика. Звонок в квартиру выключен изнутри, поэтому я стучусь, а когда никто не открывает, решаю воспользоваться ключами. Их мне передал все тот же Борисыч. Насти видимо, нет, так что гляну быстро и отчалю. Но как только захожу, слышу работающий телевизор. Андрей лежит на полу на животе, подперев голову руками и покачивая согнутыми в коленях ногами. Усмехнувшись, произношу. «Привет». Он вздрагивает, резко садится, глядя с испугом. «Это я, Демьян, помнишь?» Зачем-то выставляя руки вперёд. «Мы вчера виделись». Мальчишка кивает. «Мультики смотришь?» Подойдя, присаживаясь рядом на пол. Он снова кивает. «Про кого?» «Это супермашинки. Одна постоянно пытается причинить три другого. Это ее побеждает. Я просил маму купить мне супермашинки. Она сказала, что обязательно купят, когда будут деньги». Я слушаю, как он бесхитростно рассказывает и открыто смотрит и чувствую себя странно. То есть я всегда понимал, что дети другие. Но только при непосредственном контакте вижу, насколько. Словно из другого мира. «А вот и мама». Произносит Андрей, смотря за мою спину, а я оборачиваюсь и застываю взглядом на длинных голых ногах. И только дойдя по ним до края ткани, понимая, что Настя пялится на меня, придерживая полотенце, словно боится, что оно упадет, или я его сорву. Я поднимаюсь с улыбкой, но эта девушку, кажется, только пугает, замирая в паре шагов, невольно скользнув снова взглядом по ее телу. — У тебя что, есть ключ? — спрашивает она, глядя огромными глазами. Касторин дал, сказал «Так надо». Настя вдруг усмехается, отводя глаза. «Тебе тоже так говорил?» Догадываюсь я, она кивает. «Он выглядит довольно забавно, особенно когда раздает указания», говорит с улыбкой. «Но вообще он вроде хороший». Киваю, наблюдая, как Настя заправляет прядь волос за ухо и снова опуская взгляд на ее ноги. «Я переоденусь». Она быстро проходит мимо, я несколько секунд смотрю перед собой, а потом снова подсаживаюсь к Андрюше. «Ну что?» — улыбаюсь ему. «Будем с тобой дружить?» Протягиваю руку, он, прицелившись, даёт мне пять. «Мама сказала, ты хороший!» — сообщает мне. «Ещё бы нет! Я хороший дядя, который использует вас в своих целях и платит за это хорошие деньги. Но в каждом человеке есть и хорошее, и плохое». Отвечаю, не думая о том, что пацану всего три года. Он задумчиво чешет щеку и важно кивает. Настя появляется в лёгком сарафане и первым делом спрашивает. «Есть хочешь?» «Я ничего не готова, но могу сделать яичницу». Это слышать как-то странно. В моём доме очень давно не было женщины. Да и та, что была не любительница готовить. «Может, поедим где-нибудь на набережной?» — предлагаю, добавляя. Касторин велел светиться вместе, но ненавязчиво. Она несколько мгновений молча смотрит, потом кивает. «Мы останавливаем выбор на кафе. В Мане Насте не хочется. В свой ресторан я её не поведу, потому что это почти стопроцентный чёрный пиар. Завтра будут знать все, кому не лень. Настя заказывает им сыном пиццу. Я беру стейк». Андрей с любопытством осматривается, болтая ногами. Когда перед нами ставят пиццу, его глаза загораются восторгом. «Аккуратно, ещё горячая, — говорит Настя, кладя ему на тарелку кусок. — Я буду студить. — Важно, — заявляет пацан, и смешно дует. Смешно, потому что без эффекта, но при этом выглядит очень серьезно. Перевожу взгляд на девушку. Она кладет себе кусок, а потом облизывает палец. Поймав мой взгляд, замирает, так и держа палец во рту. А я ни с того ни с сего думаю, какая она в постели. Частенько скромница выделывает такое... Хотя, с чего я взял, что она скромница? Это, может, в общении со мной только. Настя убирает палец, а я отвожу взгляд. Чёрт, как только мы попадём под прицелы, мне придётся блюсти пост, чтобы не портить репутацию. Спать с Настей точно не вариант. Во-первых, она не особенно в моём вкусе. А во-вторых, ещё надумает себе чего-то. Расхлёбывай потом. Неприятности мне не нужны. Так что наши отношения стоит оставить в категории рабочих. Но отвлечься было бы неплохо. Может, подыскать в баре Тёмыча очередную девицу? Пока я поедаю стейк, а Настя с аппетитом пиццу, держа её руками, Андрей съедает сыр, потом помидоры и корнюшоны. Попробовав оливку, выплёвывает и сует свой кусок Насте. «Мам, я всё». Ничего не съел, зато перемазался весь. Я кидаю взгляд на Настю. «Ещё хочешь?» — спрашивает она. «Ага». Кладет ему еще один кусок, который он начинает также растаскивать по частям. Он же ничего не съел. Это еще съел, улыбается Настя. А вообще он только с виду милый. На самом деле может быть очень вредным, особенно по утрам. Ну, по утрам я тоже вредный. Усмехаясь в ответ, мы перекидываемся взглядами, и Настя свой отводит. Мам, я купаться хочу, говорит Андрей. Можем зайти ненадолго? Она смотрит на меня с неуверенностью. Я пожимаю плечами. Я столько лет не бывал на общественном пляже, но отлично представляю, какая там толпа людей. Впрочем, все они приезжие, так что вряд ли мы там окажемся в центре внимания. Так и есть. Пляж завален телами, несмотря на то, что уже вечер. Настя стаскивает сына одежду, оставляя его в трусах, и заходит с ним в воду. Вскоре подол ее сарафана намокает и начинает липнуть к ногам. А я сижу на берегу, почему-то вспоминая, как она тогда шла под дождём. И вдруг осознаю, чем она меня так напрягает. Я её не понимаю. Не понимаю, что у неё в голове, какими категориями она мыслит. В моём круге общения девушки совсем другие. И с ними как раз всё более-менее ясно. Настя же всё больше молчит, взгляды кидает. И на этом всё. А я не люблю, когда чего-то не понимаю. Они выходят на берег, весело смеясь. Андрей бежит ко мне, смешно закидывая ноги. Я сижу чуть в стороне от толпы возле волнореза, пуская по воде камушки. Пацан, увидев, говорит. — Ух ты! Я тоже что хочу. мам не умеет, она пробовала. А тяде Слава учил меня, но я так и не смог. Он берет гальку и с размахом пуляет в воду. Настя садится рядом, подставляя солнце промокшие ноги. — Смотри, я тебе объясню. Кладу камушек в маленькую ладошку Андрея и ставлю его перед собой, вставая на колени. Тут главное правильно задать движение, а для этого нужен определенный бросок рукой. У нас вместе получается с третьего раза. Андрей радостно прыгает, собрав руки ко мне и говорит. «Еще!» Некоторое время мы кидаем камни. Я ловлю Настин взгляд, направленный на нас. Она смотрит задумчиво и напряженно, периодически уходя в свои мысли. Я вдруг думаю... Вспоминает о дяде Славе? Кто он такой вообще? Какой-то мужик, который был да и пропал. какой отец ребенка. Кто такой дядя Слава? Спрашиваю, когда Андрей переключает внимание на то, чтобы собрать из камней гору. Настя переводит на меня непонимающий взгляд, потом легко хмурится и морщится. Да так, один знакомый. Я киваю, чувствуя, как в воздухе разливается небольшое напряжение. Чуть помолчав, Настя добавляет. Он не отец. Я уже говорила, проблем с отцом не будет, не переживай. Андрей, давай одеваться, а то стало прохладно. Переводит тему. Пока Настя переодевает мальчишку, я смотрю на воду. Жаль, что тут такой гомон и куча тел. Я бы с удовольствием предался релаксу на каком-нибудь пустынном участке. Лег бы, закрыл глаза и слушал шум моря. Эх, мечты. На самом деле, многие приезжие не догадываются, что местные жители на море ходят не так уж часто. То, что для них впечатление, для нас привычная обстановка. Я знаю людей, которые годами не купались, потому что просто некогда. Да я и сам последний раз был на море, чёрт знает когда. Обычно мои заплывы заканчиваются бассейном. «Идём?» — слышу Настин голос и поднимаюсь. Андрей бежит вперёд, Настя следом, лавируя среди людей, стараясь не упускать его из вида. Потерев лицо, размышляю, как поступить дальше. Отправиться к ним или уехать? В любом случае, мы идём до дома, где припаркована моя машина, и уже возле неё притормаживаем. «Поеду», — говорю, посмотрев на часы. Настя молча кивает. «Да уж с ней определённо непросто. Из машины звоню Касторину, дабы читаться Это теперь моя ежедневная обязанность». «Неплохо», — одобрительно говорит он. «Для первого вечера достаточно». Завтра можете действовать по тому же принципу, а потом устроим вам небольшой романтический ужин. Это каким образом? усмехаясь представляя, как мы сидим при свечах с шампанским, а мимо нас носится Андрей, громя все вокруг. После отбоя, мальчишки. На квартире отличная лоджия, устроим ужин на ней. От вас романтические позы и поцелуй. Окей. Okay. Киваю, прежде чем осмыслить услышанное, а потом переспрашиваю. Поцелуй? — Ну, Демьян Александрович, у вас вроде как общий сын. Разыгрывать целомудрие тоже не стоит. — Да мне без разницы. А Настя в курсе? Почему ты уверен, что ответ будет отрицательный? Так и оказывается. — Не переживайте, я ее уговорю. Она в целом лояльная девушка. Должна же была понимать, на что идет. Ладно, отдыхайте. Завтра все обсудим подробно.